Когда Анна Тихоновна поняла, что, кончив перевязку, офицеры оставляют на волю судьбы Сашеньку, она на мгновение очнулась от сосредоточенности. Для нее самой было нечаянно, что накрикнула офицерам о девочке. Увидав же их бегущими к машине, она также быстро вернулась к своему замкнутому новому чувству, будто звавшему его разгадать. Она не противилась Цветухину, который тащил ее вперед, но и не бежала, как он требовал. Она подчинилась тупой работе ног, ей стало все равно медленно эта работа или скора. Самолеты прошли в отдалении, огибая город большим кругом. Показалось даже, что после прокатившегося воя наступает тишина. Вновь появились на улице люди, ободренные надеждой добраться куда-то где их, наверное, ждала безопасность. Оживляясь вместе со всеми этой надеждой, Цветухин перестал дергать Анну Тихоновну и пошел с ней в ногу. Мерный шаг ее немного утешил его возбуждение. Что-то похожее на отрезвление сделалось с его мыслями. Он взял ее под руку и первый раз со вниманием заглянул в глаза. Под нависшими бровями Они неподвижно смотрели вдаль. Он хотел спросить, как она себя чувствует, но решил, что глупо спрашивать, и только раза два потеплее придавил к себе ее локоть. «Как можно себя чувствовать, когда все повергнуто в ужас?» — думал он. «Можно лишь потерять рассудок. Да и не потерян ли он, в уме ли Аночка?» Он еще и еще глядит на нее. Все может быть несчастное. Но, может быть, и он сошел с ума? Нет, кажется, нет. Он рассуждает. Он идет твердо, с поднятой головой. Ну что же, если такая выпала доля? Не он один, все. Но он не утратит достоинства. Нет. Он останется человеком. Он обязан сделать все, что возможно. Он мужчина. Анночке вовсе не надо напоминать ему об этом. Что в его силах он выполнит. Он знает свой долг. Он скорее умрет от жажды. Ах, какая жажда! Бедная Аночка. Он опять испытующе смотрит на нее. Глаза ее явно остановились. Она не мигает. Все может быть, повторяет он себе. Она заболела. Значит, теперь на его руках вдвойне беспомощная женщина. И кто? Аночка. Нынче она по-настоящему узнает его, Цветухина. Он вырвет ее из этого хаоса. У него достаточно мужества. Вот все бегут, мчатся, не помни себя. А он идет уверенным шагом. Отдает себе отчет в поступках. Видит себя. Что ж из того, что вылезла из-под пояса и раздувается перемазанной грязью рубашка? Он простой смертный, как все. Но как он идет? Величава, пренебрегая опасностями. Пусть все смотрят. Он ведет женщину. Она не могла вынести потрясений, нуждается в помощи. И сам в такой беде, забыв о себе, он самоотверженно, он благодарна. Но Егор Павлович наклонил голову к Анне Тихоновне, сказал убежденно: Я спасу тебя. Ничего не изменилось в ее лице. Она не поняла или не слышала его. Они наконец вышли к той широкой улице, на которую стекался весь город, если только весь город искал избавление в бегстве. Наверное, не весь. Вон те деревянные домики. Вдоль длинного порядка справа с закрытыми ставнями, запертыми воротами, вышел ли кто-нибудь из них этим утром? А в порядке слева такие же домики, и тоже почти каждый на засовах. Где же укрыться? Куда воткнуться головой, если опять спрашивает себя Цветухин и осматривается? Какие пространства? Все, что пройдено и осталось позади, много-много короче этой нескончаемой, необъятной улицы. По ее середине не шла, а как будто текла аллея вместе с плывшими по ней вереницами людей. Текли старые и молодые ясени, подменяя высоких низкими тенистых лысами. Плыли, чередуясь, деды с детьми, женщины с мужчинами. По обе руки аллеи пылили проезжие дороги. По булыжным горбинам неслись в обгон автомобили. Все к одной цели, куда плыл народ. Несколько раз на этом долгом пути пришлось миновать пожары. Перед ними не останавливались ни дети, ни взрослые. Светухин, проходя мимо полыхавшего дома, примедлил шаги но поглядел не на огонь, а на то, как лихорадочно выбрасывают из окон подушки и тащит швейную машину. Повела взглядом на охранителей подушек и Анна Тихоновна, но не разжала рта и отвернулась. Потом они уже не замечали пожаров. Гул, которым гудела земля, слышался сильнее. Он шел справа, небо там было завешено смутной толщей. Оттуда и столще. сперва едва показывались, затем яснее проступали, и вдруг вырвались то в одиночку, то собранные в эскадрилье самолеты. Взоры были наведены на них, куда летят. И каждому казалось, летят сюда, летят на него. Каждый выискивал, куда бежать, где ложиться. Под старыми густыми деревьями люди скучивались, прилеплялись к земле. Тень должна была их уберечь, если уберегала, как уберегает же человека, счастье, то они подымались, шли дальше. Пологий подъем на виду Кобринского моста был забит толпою. Движение стопорилось узостью предмостной насыпи и тем, что местность была открыта со всех сторон, и многие, очутившись тут, не сразу решались подняться на мост. Уже побывали здесь штурмовики, охотники за автомобилями и людьми. Вдоль глухой стены какого-то склада лежали на земле раненые взрослые и дети. Рядом дымился опрокинутый грузовик. Вывороченный корень липы висел над краем воронки от взрыва бомбы. Под лежачей кроной дерева женщина кормила грудью ребенка. Цветухин и Анна Тихоновна проталкивались толпой по узкому перешейку между гребнем земли, выброшенной из воронки, и лагерем раненых с обступившими их людьми. Мост был уже близко. Обзор открывался все шире. Выбегавшая из-под моста полотно железной дороги влево раздвигалось, покрытое сплетениями разъездов испещренные семафорами, стрелками, фонарными столбами, словно завязанными в узел, который закрывал подъезды к далекому вокзалу. Вправо рельсовые пути тянулись стрелою к смутной дали из дыма с пылью. Оттуда не переставал накатываться гул, и туда все время обращались глаза толпы. — Там что? — — спросила Анна Тихоновна, вдруг прямо взглянув в лицо Цветухину. — Река, — сказал он. Она не отводила от него взгляда, будто утратившего свою синеву и резко зазеленевшего. Помолчав, он добавил. — Граница. — Там бьются наши? — очень быстро спросила она. — Да, бьются, — ответил он, как отвечают детям, когда хотят, чтобы они отвязались но он тоже взглянул на нее. У нее дергались брови, наверное, ей мешали стекавшие со лба капли пота. Она облизывала и прикусывала губы, и ее лицо показалось ему ожившим. Он подумал, что она, очевидно, потеряла рассудок, не больше, чем он сам, и сказал терпеливо, «Там крепость в приречии». Она не отозвалась. Напор людей неожиданно вывернул их так, что они очутились лицом друг к другу, и он двигался теперь спиною вперед, придавленный вплотную к ее груди. Он вдохнул ей в лицо, не своим голосом крикнув, — Прижми к бокам локти, раздавит. Он видел по мучительной гримасе ее взмокшего лица, что она не в силах согнуть руки, припечатанные людскими телами к ее бедрам. Он напряг всего себя, точно готовясь оторвать от земли страшный груз, и с трудом просунул свои руки за спину Анны Тихоновны. Толпа двинулась на мост. Она управлялась теперь единой силой, скованной из тысячи отдельных сил, потерявших над собою власть. Человеческое тысячеголовье задыхалось между мостовыми перилами как в аркане, и аркан влёк его, то подтягивая, то слегка отпуская, и она то собиралась покатиться лавиной вперед, то отшатывалась и замирала на месте. Вопли и плач поднялись с разных концов к небу, и где-то позади Анны Тихоновны, совсем близко, взвизгнула, занялась лающими рыданиями женщина. Толпа вдруг валом повлеклась на середину моста, быстро остановилась и даже как будто разжижилась. Но внутри нее одновременно заработали вращательные движения, словно спаянных в отдельные круги людей. Один такой круг был повернут как колесо, и, захваченные его ободом, повернулись Цветухин с Анной Тихоновной. Теперь уже не он но она обратилась спиной туда, куда должна была двигаться. Они оба были прижаты к перилам. У него правое плечо, у нее левое высвободились из-под напора толпы, но тела их были втиснуты в решетку перил. От боли они, наконец, выдернули руки и уперлись ладонями в железный переплет решетки. Непомерное их сопротивлению людская масса давила на них. Они ждали, что вот-вот будут сплющены. Они видели ужас друг у друга в глазах и продолжали смотреть друг на друга, ощущая себя настолько одинаковыми, будто они были одним целым, и это целое только двоилось. Они оба совершенно одинаково знали, что будут раздавлены, если руки их обессилиют. Оба одинаково понимали, что если рухнут перила, то они полетят на полотно дороги и размозжат головы Арильсы, блестевшие глубоко под мостом. И как один человек, они оба страшились вновь услышать над собой шум самолетов. Лицо Цветухина пожелтело, по щекам сползал пот. Кроме страха гибели, В глазах его Анна Тихоновна поймала изливаемую к ней стариковскую беспомощную жалость. Боль несчастья, которую она слышала, не сердцем даже, а где-то под ложечкой, резанула ее жестоко. Она оторвала взгляд от Светухина. Внизу, откуда они поднялись на мост, по-прежнему виднелось роение людей вокруг раненых и лента беженцев, обходивших вырытую взрывом воронку, и недвижимое поваленное на землю, липа. Солнце стояло уже высоко и ярче пробивало пелену дымов. Вдруг несколько отчаянных криков раздалось на мосту. Из грузовика, зажатого толпой, через борта кузова перебирались, вываливались женщины на головы и плечи людей. Падая, они не выпускали из рук детей, тянули их за собой из кузова в людскую кучу, набувшую около машины. В ту секунду, когда Анна Тихоновна увидала это, взгляд ее успел схватить множество обступивших ее лиц, которые неподвижно смотрели не на давку вокруг грузовика, но в обратную сторону, и она сразу оглянулась туда. «Очень низко!» Над полотном дороги близился издалека ширококрылый самолет. Он шел ровный, прямой над стрелами рельсов, будто не спеша и не собираясь менять ни курса, ни высоты. Но он мерно увеличивался, крупнел. На мосту все притихло. Анне Тихоновне почудилось, что никто больше не шевелился, и стало свободнее. Она отняла от решетки руку, чтобы обнять Светухина, но рука затекла и не поднималась. Точно в ответ на ее усилия Егор Павлович пробормотал, мигая и торопясь. — Ну все, сейчас. Он бессильно уткнулся ей лицом в грудь. Самолет все больше вырастал и, задирая нос, начал быстро заглатывать высоту. Скорость его уже казалась стремительной. Вой моторов надвигался. Внезапно одно его крыло стало подниматься, он сошел с прямой, уходя кверху в разворот. Будто прощально он качнулся с крыла на крыло, весело сверкнув, едва ли не подмигнув на солнце. А потом крупно показал под крыльями два угрожающих черных креста по обе стороны от своего серебряного брюха. С присвистом он пронесся невдалеке от моста. Но вираж его делался круче. Крылья наклонились чуть ли не до вертикали к земле. Он возвращался, описав полкруга. Его цель была мост. Анна Тихоновна еще видела, как люди скатывались по откосам земляной выемки к полотну дороги, как мчались, ища укрытия одни прочь от моста, другие под мост. Вой самолета в этот момент уже был вспорот пронзительно острым свистом, который она узнала или поняла. Она не могла спрятать своего лица, подбородок ее был вздернут вверх плечом Цветухина, крепко прижавшегося к ней. Она только зажмурилась, бровями притиснув сцепленные изо всей силы веки. Но хотя она ничего больше не хотела видеть, в сознании, расставаясь с собой, белая вспышка света проколола ее веки, и глаза сами по себе открылись на ничтожное мгновение, чтобы тотчас опять туго закрыться. Это было уже другое мгновение мгновение взрыва, всю ее содрогнувшего. Качнулся от удара по устоям мост. Воздушный пласт, отодранный от земли взрывом, понесся сам сдирать с нее все, что ему было посильно. Следом за ним раскатывался грохот. Анна Тихоновна упала, как показалось ей, сваленная Цветухиным, придавившим ее всей своей тяжестью к дощатому настилу моста. Она словно забылась, но в этом забытии продолжало странно чудиться ей мгновение вспышки, когда против воли открылись у нее глаза. Тогда она увидала на том месте, где были раненые, высоко в воздухе громадный конус земли и вместе с землей летящую липу с черной кроной. Потом видение исчезло. Она почувствовала боль в пояснице, попробовала приподняться на локти. Живы? — спросила она не то себя, не то Цветухина. Он отстранился от нее, неожиданно вскочил на колени, ухватил ее за руки. — Ты как? Ничего — Ничего? — говорил он с воскресшей энергией, стараясь помочь ей встать. — Больно? Где? Ну как-нибудь, подымайся. Он все сильнее тянул ее, лицо ее сморщилось от боли, но она дала себя прислонить боком к перилам. Он нагнулся к ее уху. — Милая, ну, пожалуйста. Перемогая боль, она начала медленно вставать. — Вот, видишь, — сказал он с одобрением и укоризной, — теперь идем. Идем, если хочешь жить.